Глава восьмая Когда солнце начало снижаться к горизонту, Угадей, набрав полную грудь воздуха, медленно выдохнул. Временами ему казалось, что он не доживет до той поры, когда будет вот так стоять в своем городе, да еще в такой день. Его волосы, смазанные маслом, тугим жгутом лежали на шее. На нем был простой темно-синий Дейл без вышивки и украшений. На ногах — мягкие пастушки и сапоги с ремешками, а на поясе — отцов меч. Угадей коснулся его волкоглавой рукояти, ощущая спокойствие. И в то же время он почувствовал укол раздражения. Отец поставил его перед трудным выбором. Если бы ханом стал Джучи, это утвердило бы право первородства. Но великим ханом Чингис сделал Угадея, третьего из четверых своих сыновей. Вряд ли после него, у Гадея народ так уж просто примет его старшего сына Гуюка. Кровь Чингисхана течет в жилах более двух десятков человек, и Чеготай лишь один из наиболее опасных. Угадей боялся за сына в этой тернистой чещебе, полной острых клыков. Тем не менее Гуюк уцелел. Возможно, это знак благосклонности к нему отца неба. Угадей еще раз вздохнул. «Я готов, барасагур», — не оборачиваясь, сказал он старшему слуге. «Отойди». Угадей величаво вышел на дубовый балкон, погрузившись в бушующую пучину шума. Появление Угадея было встречено громом барабанов, а воины его отборного Тумена с победным ревом заколотили в свои щиты. Грозный гул заполнил город. Угадей улыбнулся, приветственно кивая толпе, И воссел на высокий стул, с которого открывался вид на огромную арену. Дорогена села рядом. Возле супруги своего господина, оправляя складки ее дзинского платья, пригнувшись, суетился Барасагур. Незаметно для зрительских толп внизу, угадай протянул руку, которую схватила, и сжала жена. Вместе они пережили два года интрик, отравлений, покушений на их жизнь, и, наконец, открытый мятеж. После всего пережитого тело у ГД было напряжено, на лице застыла маска, но он был целый невредим. Пока собравшийся народ терпеливо ждал, борцы, что выстояли первые два круга состязаний, стали занимать места по центру участка, находившегося непосредственно внизу и возле балкона. Двести пятьдесят шесть человек, разбитых на пары, готовились к своему последнему на сегодня поединку. По рядам скамей спешно делались ставки, Вход шло все, от деревянных жетонов до бумажных дзинских денег. Можно было ставить на любую часть состязаний, и весь народ от мала до велика самозабвенно следил за соревнованиями. Те, кто послабее или постарей, не так везуч или получил повреждения, уже успели выбыть. Оставались самые сильные и ловкие представители народа, превыше всего ценившего боевые искусства. Это была нация его отца, его творение, его представление о том, каким должен быть народ. Лошадь и воин, лук и меч, спаянные воедино. Угадей слегка повернулся на стуле, когда на балкон вышел Гуюк. Сердце отца защемило от гордости и печали, которые неизменно овладевали Угадеем при виде юноши. Гуюк был высок и пригож. В мирное время он вполне мог командовать тысячей и даже Туменом. Но не было в нем той тонкой прозорливости, которая отличает истинного военачальника, как не было и нерушимо крепкой связи с людьми, готовыми пойти за ним в вагоне в воду. Так средней руки командир. Да и с выбором жены все еще не определился, словно продолжение ханского рода ничего не значило для него. Оттого, что лицом и глазами он напоминал Чингисхана, отцу было еще горше сознавать его слабости. Бывали случаи, когда Угадей своего сына не понимал совершенно. Грациозно поклонившись родителям, Гуюк занял место на своем стуле, чуть в стороне и более низком, и стал с удивлением смотреть на толпу. О ночной битве во дворце он знал мало. Да, он с двумя друзьями и кое с из слуг заперся в своих покоях, но в ту часть дворца никто так и не пришел. Видимо, они напились допьяно. Угадай, хоть и почувствовал облегчение, увидев сына невредимым, со скрытой досадой подумал, что никто даже не счел нужным лишить его жизни. Сзади мимо балкона пронесся темуге, едва различимый среди роя своих песцов и посыльных. Слышно было, как он на ходу осипшим голосом выкрикивает приказания. Непроизвольно вспомнилась беседа, что была у них с дядей пару недель назад. Несмотря на страхи старого дурака... Угадей все-таки победил. Надо будет, как закончится празднование, снова предложить Томуге заведование Каракарумской библиотекой. Летний день над гигантской ареной постепенно угасал, сгущался сумрак. Поскольку городские стены были низкими, ресталище было видно и со стороны Зеленого моря вокруг. Скоро загорится тысяча факелов, и этот свет увидит весь народ на равнинах. Угадей ждал этого момента, возвещающего подданным, что он стал ханом. Означало это и то, что Каракарум наконец достроен. Вот только кровавые пятна ждали дождя. Внизу, в отдалении, Тамуге дал знак судьям. После короткой песни, посвященной матери-земле, они протрубили в рог, и состязание началось. Борцы сошлись, замелькали руки и ноги. Для кого-то поединок закончился, едва начавшись, как у соперника Бабгая. Для других он превратился в испытание на выносливость. Блестящие от пота борцы напряженно приподнимали и роняли друг друга, на коже от захватов проступали красные отметины. Угадей сверху взирал на площадку, где боролись атлеты. Он знал, что Темуге продумал все детали. Угадей с вялым интересом размышлял. Неужто у дяди все празднество пройдет вот так, без сучка и задоринки? Весь его народ, от ребенка до старика, от первого мужчины до последней женщины — это войны и пастухи. Но не овцы, ни в коем случае не овцы. Что ни говоря, смотреть все-таки занятно. Вот, нелепо дрыгая ногами, под хохот и улюлюканье толпы опрокинулась последняя пара, Победителями вышли сто двадцать восемь человек. Сейчас они, раскрасневшиеся и довольные, кланялись зрителям. Прежде всего поклонились Угадею, сидевшему на балконе. Он встал и в знак своего благоволения поднял руку, сжимавшую меч. Раздалось хриплое пение дзинских медных и бронзовых труб, огласившее окрестность. Борцы трусцой ретировались с арены, растворились массивные ворота — Открывая вид на главную улицу, Угадай с прищуром вгляделся, и в ту же сторону повернулись и все 30 тысяч зрителей. Вдали показалась группа измученных бегунов, полуголых на летней жаре. Сделав вокруг города три круга, около 24 миль, они через западные ворота направлялись к центральной арене. Чтобы разглядеть бегущих, Угадай подался вперед. Вместе с ним вытянул шею и гуюк, с волнением наблюдая, кто придет первым. Похоже, поставил изрядную сумму денег. Бегуны на длинные дистанции из монголов в целом не ахти. Во всяком случае, так объяснял Тымуге выносливость есть, но сложение не то. Многие из тех, кто осилил дистанцию и не выбыл до срока, уже заметно прихрамывали, но свою слабость старались скрыть, оказавшись перед приветственно шумящей толпой. Увидев, что впереди бежит Чагатай, Угадэ одобрительно кивнул. Брат бежал ровно, к тому же он был на голову выше остальных мужчин. Да, угадай его в самом деле страшился, а за заносчивость так прямо ненавидел. Но, тем не менее, видя его сейчас бегущим по пыльной дорожке в сторону ресталища, в душе им гордился. В конце Чагатай даже, кажется, пошел в отрыв, Но тут от общей массы отделился низкорослый жилистый воин и стал нагонять его на последних метрах. Вот они поравнялись. Сердце у Гэдея встревоженно билось, участился пульс. «Ну же! Ну же, брат!» — произнес он в полголоса. Рядом, сжимая дубовые перильце балкона, хмурилась Доригена. Она бы не стала переживать за человека, который нынче чуть не убил ее мужа. Да пусть бы его сердце лопнуло хоть сейчас, прямо на глазах у всей этой толпы. Однако волнение Угадея передалось и ей, а его она любила больше всех на свете. Последние метры Чегатая одолел одним броском на каких-то полтуловища, опередив своего соперника. Оба готовы были рухнуть на земь. Чиготай, как рыба, хватал ртом воздух, грудь его вздымалась и опадала. Но в отличие от своего соперника, Нагибаться и упирать руки в колени он не стал. Откуда-то из времен детства в памяти Угадея всплыли слова отца «Если твой противник видит, как ты стоишь, упершись в колени, он сразу сочтет тебя проигравшим». «Вот они с братом и живут все годы», — слыша за спиной этот суровый голос. Гуюк из чувства приличия не стал выкрикивать ими дяди, хотя на лбу у него выступила испарина. Угадей улыбнулся, видя сыновний задор. Отец надеялся, что он хотя бы сорвал куш. Угадей не садился, все это время выжидая повторного звука труп. И вот они зазвучали, своим утробным глазом призывая тридцать тысяч человек внимать. На секунду Угадей смежил веки, медленно переводя дыхание. Воцарилась тишина. Голову Угадей поднял, когда над наконец, разнесся могучий голос глашатая. «Вы здесь, чтобы наречь речи Угадея, сына Темуджина, верховного нашего правителя Чингисхана, ханом державы! Вот он стоит перед вами как наследник, избранный великим ханом. Есть ли кто-то, кто оспорит его право повелевать?» Если до этого над ресталищем стояла тишина, то теперь она сделалась мертвой. Все мужчины и женщины замерли, в напряженном ожидании не осмеливаясь даже дышать. Осторожно отошел назад гуюк, поднявший было руку, чтобы коснуться плеча отца, но опустивший ее так, что тот и не заметил. Тысячи глаз устремились на потного запыхавшегося чегатая, стоящего сейчас внизу на пыльной дорожке. Он тоже смотрел снизу вверх на Угадея, стоявшего на дубовом балконе, и глаза его, как ни странно, светились гордостью. Через несколько мгновений раздался общий выдох, подобный дуновению летнего ветерка. Люди смеялись над тем, как сами же замерли с напряженными лицами. Угадей сделал шаг вперед так, чтобы его было видно, видно всем. Вновь наступило молчание. Ресталище, возведенное по рисункам христианских монахов, прибывших в Каркарум из Рима, имело вид европейского амфитеатра. Как и обещали христиане, оно каким-то образом усиливало звук, слова долетали до каждого уха. Вынув отцовский волкоглавый меч, Угадай высоко его воздел. «Обещаю вам, что я, как хан, буду защищать мой народ, чтобы держава наша росла и крепла». «Слишком много лет мы живем в мире! Так пусть же свет теперь устрашится наших грядущих деяний!» Слова Угадея утонули в восторженном реве, а в чаше арены звук усилился настолько, что Угадея чуть не отбросила назад. Угадей снова поднял меч, и толпа неохотная не сразу утихла. Ему показалось, что брат внизу на арене кивнул. Вот уж действительно странная эта штука, родство. «А теперь я возьму клятву с вас!» — прокричал Угадей своему народу. Глашатый выкликнул девиз. «Единый народ под рукой одного хана!» Слова подхватило гулкое тысячеголосое эхо. Громовой отзвук окатил Угадея. Он крепче сжал рукоять меча, и, чувствуя, словно чье-то прикосновение к лицу, подумал, не дух ли это отца. Удары сердца раздавались все реже и реже, с диковинными перебоями. Для завершения церемонии Глашатый возвал еще раз, и ресталище откликнулось. «Отдаем тебе наши юрты и лошадей, наши соль и кровь! Честь тебе!» Гдэй закрыл глаза. Его грудь содрогалась, голова раскалывалась, сознание плыло. От резкой боли он едва не пошатнулся, а правая рука, внезапно ослабев, согнулась. На мгновение ему показалось, что это конец. Открыв глаза, он понял, что все еще жив. Более того, он был теперь ханом, преемником Чингиса. В глазах постепенно прояснялось. Угадай глубоко вдохнул летний воздух, Чувствуя мелкую дрожь, он видел повернутые к нему тридцать тысяч лиц. Когда силы вновь вернулись к нему, он радостно воздел руки. Последовавший гул его едва не оглушил. Это гремел голос народа, ожидавшего за пределами города. Завидев огни, зажженные в честь нового хана, там услышали приветственный крик и подхватили его. Той ночью, Угадей прогуливался по коридорам своего дворца бок о бок с гуюком. После всех треволнений дня обоим не спалось. сыну Угадей застал с телохранителями за игрой в кости и позвал пройтись. Со стороны отца жест довольно редкий, но в ту ночь Угадей был в ладу с собой и со всем миром. Удивительно, что усталость его не брала, хотя хан даже не помнил, сколько уже не спал. Кровоподтек на лице пошел всеми цветами радуги. Перед церемонией его специально припудрили, но потом Угадей, сам не зная об этом, снова открыл его, почесав лицо. Коридоры вели к аркадам, окружавшим дворцовые сады. Сейчас тихие и спокойные. Луна проглядывала сквозь дымку, и освещенные ею дорожки тянулись в темноте белыми нитями. «Я бы предпочел отправиться с тобой, отец, в дзинские земли» признался в разговоре Гуюк. «Этот мир стар, сын мой. Завоевание тех земель началось еще до того, как ты появился на свет. И посылаю я тебя с Субудаем, бывалым воином. С ним ты увидишь и покоришь новые земли, и я буду тобой гордиться, в этом у меня сомнений нет». «А сейчас ты мной не гордишься?» — спросил Гуюк. Проронил как бы невзначай, но ему так редко выпадало бывать с отцом один на один, что он просто высказывал мысли вслух без утайки. К его неудовольствию отец ответил не сразу. «Но почему?» «Конечно, горжусь, но это отцовская гордость. Если ты намереваешься стать ханом после меня, то ты должен вести воинов в сражение. Должен добиться того, чтобы они видели...» что ты не такой, как они. «Понимаешь меня?» «Не совсем», — ответил Гуюк. «Я ведь и так делал все, чего ты от меня хотел. Вот уже несколько лет я исправно командую Тумином. Ты же сам видел медвежью шкуру, которую мы привезли. Я внес ее в город на копье, и даже мастеровые все побросали и приветствовали меня». Эту историю Угадей знал во всех подробностях. Он попытался вспомнить что-нибудь из того, Что на этот счет говорил его отец? «Послушай меня, сын. Вести за собой шайку молодых повес, пускай даже на медведя, еще не значит одерживать великие победы. Я же видел твоих друзей. Они при тебе как щенки». «Ты ведь сам сказал мне выбирать командиров и самому взращивать их», — ответил Гуюк. В его голосе звучала обида — И Угадей почувствовал, что начинает злиться. Он видел отобранных Гуюком молодых людей, все красавчики, как на подбор. Не хотелось обижать сына, но его товарищи Угадея не впечатляли. «Сын, распевая песни и бражничая, народ за собой не поведешь». Гуюк внезапно остановился, и Угадей повернулся к нему лицом. «Ты выговариваешь мне за попойки?» — спросил Гуюк. «А разве не ты мне когда-то сказал, что военачальник должен пить со своими людьми на равных, а если надо, то и заставить себя войти во вкус?» Угадей поморщился, вспоминая те слова. «Я не знал тогда, что пирушки у тебя будут длиться сутками в ущерб учением, от которых ты сам отвлекаешь своих людей. Я пытался сделать из тебя война, а не ветреного гуляку». «Что ж», — фыркнул Гуюк, «Получается, тебе это не удалось. Он ушел бы, но угадай удержал его за руку». «Мне удалось. Разве я ругал тебя? Посетовал я хоть однажды, что ты не дал мне наследника?» «Нет. Я молчал. Пойми, сын, ты живой образ моего отца, великого человека. Разве удивительно, что я ищу в тебе его искру?» Гуюк выдернул руку, и в темноте было слышно, что дыхание его стало резким, прерывистым. «Я? Это я!» — выдохнул, наконец, Гуюк. «Не какой-то там слабый отросток Чингисовой ветви или твоей! Ты ищешь во мне своего отца? Перестань! Напрасный труд!» «Гуюк!» — снова начал угадей. «Я отправлюсь с Субудаем!» — отрезал сын, — потому что он уходит из Каракарума дальше всех. И, может, когда я вернусь, ты отыщешь во мне хоть что-то, достойное любви. С этими словами молодой человек развернулся и зашагал по залитым серебристым светом тропкам, в то время как Угадей боролся со своим гневом. Вот так. Хотел дать небольшой совет. обеседовай, возьми, да и выйди из-под контроля. В такую ночь это было горькое лекарство на сон грядущий. После двух дней праздничных гуляний Угадей наконец призвал к себе во дворец старших военачальников. Они сидели с красными глазами на лицах испарина от обилия мясной пищи, которую они, не скупясь, запивали араком и рисовым вином. Оглядывая собравшихся, Угадей решил, что они напоминают, Дзинских вельмож, правивших тамошними землями. И все же последнее слово всегда должно оставаться за ханом, иначе быть не может. Через стол, за которым сидели Чагатай, Субуда и Дидья, он поглядел на Бату, победителя скачек. Тот все еще сиял от известия, что возглавит первый в своей жизни Тумен. Угдэй улыбнулся и кивнул ему. В новый Тумен он назначил достойных людей, опытных воинов, способных, где надо, подсказать, а то и поучить. Угадей сделал все, что мог, чтобы почтить память своего старшего брата, искупая тем самым грехи Чингисхана и Субудая. Лицом и жестами юноша походил на молодого Джучи. Глядя на него, Угадей порой забывал, что Джучи уже много лет как нет в живых, и каждый раз при этом его охватывала печаль. Напротив Бату сидел Гуюк, мрачно уставившись перед собой. Угадей так и не пробился через холодную отчужденность, которая возникла между ними после того разговора в саду. Даже сейчас, сидя за этим столом, Угадей жалел, что нет в гуюки и половины того огня, который горел в сыне Джучи. Быть может, Бату чувствовал, что обязан себя показать, но держался он, как настоящий монгольский воин. Молчаливый, внимательный, исполненный достоинства и уверенности. Угадей видел, что он не тушуется в обществе таких прославленных военачальников, как Чигатай, Субудай, Джебе или Джалме. Во многих здесь течет Чингисова кровь, и в сыновьях их, и в дочерях. Род сильный, плодовитый. Ничего. И его сын еще станет мужчиной. Ведь им с Субудаем предстоит долгое путешествие. Это Хорошее начало. Мы переросли племена, которые знал мой отец. Переросли становища, кочевавшие по степям. Угадей сделав паузу, улыбнулся. Нас стало слишком много, чтобы пастись на одном месте. Он использовал слова, которые тысячелетиями произносили вожди племен, когда приходило время трогаться в путь. Кто-то машинально кивнул, А Чагатаев в знак одобрения стукнул кулаком по столу. «Мечты моего отца сбылись не все. А ведь он мечтал о Барлах. Он одобрил бы, что брат мой Чагатай будет править в Хорезме. Угадей продолжил бы дальше, но тут Джалме протянул руку и похлопал Чагатая по спине. И сына Чингиса поддержали одобрительными возгласами. Субудай молча потупил взор, но и возражать не стал. Когда шум утих, угадай, продолжил. «Одобрил бы он и то, что священные для нас родные земли будут находиться в руках брата моего Талуя». Теперь уже Субудай сжал плечо младшего сына Чингисхана, выражая явное одобрение. Талуй просиял. Он, хотя и знал о том, что его ждет, обрадовался, когда ожидания стали реальностью. Ему отходили предгорья, по которым тысячи лет кочевали и их общие предки, и равнины с сочной травой, где родился их дед, Есугей. Сархатани с сыновьями будет счастливо. Здесь они в безопасности, и дети вырастут сильными. — Ну а ты, брат, — спросил Чагатай, — где ты преклонишь свою голову? — Здесь, в Каракаруме, — с легкостью ответил Угадей. — Это моя столица. Здесь я и останусь. Два года я посылал людей, мужчин и женщин смотреть на мир и учиться. Я пригласил сюда ученых мужей, магометан и христианских священников. Знаю я теперь и о городах, где невольницы ходят с ногой грудью, а золото ценится не выше, чем глина». Хан улыбнулся своим мыслям и картинам, встающим перед его мысленным взором. Но затем лицо его сделалось суровым. Глазами он отыскал гуюка, и следующие слова произносил, неотрывно глядя на него. «Те, кто не находит в себе силы покорять, должны преклонить колени. Они должны взрастить в себе твердость или же служить тем, у кого она есть. Вы мои военачальники, и я посылаю вас, как моих охотничьих псов, моих волков с железными зубами». Города, что в страхе закроют перед вами ворота, да будут уничтожены. Дороги и стены их, что построены, срыты и разобраны по камню. Нивы их сожжены и вытоптаны. Человек, что дерзнет поднять на ваших людей меч и копье, да будет предан лютой смерти. А верша это, держите в уме Каракарум. Белый город сердце державы нашей. Вы же ее карающая десница, клеймо огненное. Отыщите мне новые земли, проложите мне новые дороги. Пусть женщины их прольют море слез, я выпью его до дна».